Глава 9. Встреча со школьными подругами прошла обычно. Вначале уселись за столом и, смеясь и обмениваясь мнениями о внешнем виде друг друга, выпили по коктейлю. Разумеется, прозвучали комплименты, что, мол, время было над ними невластно и только расцвели за тот срок, который прошел с последнего свидания. В общем-то, душу не кривили. А далее пошел обмен новостями. Сначала судачили о своих собственных успехах. Разумеется, начались ахи по поводу предстоящего замужества Антонины. Вот только ей почему-то не захотелось углубляться в эту тему. Девчонки настаивали, а она обрадовалась, когда позвонил Николай. Представилась возможность выйти из-за стола, прекратив отвечать насыпавшиеся градом вопросы о женихе и свадьбе. «Привет! Как дела? Что нового?» Очень поправляется поправляется?» Наконец-то она могла его отчетливо слышать, а то в общем зале не получалось из-за гула голосов. Здесь Файе присела на кожаном диване и собралась немного пообщаться. Да вот только остаться спокойно не получилось. Отчего? Да расслышала в трубке. Посторонние шумы теперь уже там, у Николая. И где он, интересно, находился? «Тоже в каком-то общественном месте, похоже!» Взглянула на настенные часы и отметила, что для обеда было поздно, для ужина рано, если заехал в ресторан. «У нас тут все более-менее нормально, а ты где?» – спросила и затаилась. «О, вот и музыку смогла расслышать!» «Выходила?» Догадка про ресторан была вполне реальна. «Да, приятелю составил компанию». Она слегка прикусила щеку с внутренней стороны, потому что вдруг сделалась не по себе. Вот если бы сама захотела узнать новости у него, то выбрала бы время, чтобы никто и ничего от разговора не отвлекало. А не так вот, затыкая другое ухо, чтобы хоть что-то расслышать. Слушая же Николая, именно подобная картина предстала перед глазами. Переполненный зал ресторана, подвыпивший компании вокруг, Солисты на эстраде пытаются перекрыть все прочие звуки своими инструментами. Или была не права. Задумалась об этом, пока жених надрывался, рассказывая о неких жизненных невзгодах того приятеля и его поддержки ему. «Может, уж лучше так, чем вообще бы не позвонил? Как вчера, например. Это же она сама набрала ему тогда?» Вот я и подумал, что вдвоем нам с ним станет веселее этим вечером. Ты же понимаешь, сегодня такой день. Он мог бы быть для меня самым важным в жизни. Николай продолжал говорить, а Тоня отчетливо расслышала в трубке женский смех. Совсем рядом с телефоном ее жениха. И сама не заметила, как принялась теперь хмуриться. «Черт, а все ты, мама!» Вот так мысленно дала объяснение всколыхнувшимся чувствам. Непрошенно, незванно и негаданно заползла в душу ревность. Или это называлось недоверием? Если все дело в последнем, то указки матери имели место быть, конечно. Но так ли уж они повлияли на ход мыслей теперь? С собой следовало быть честной. А значит, признать, что сама знала, с кем собиралась связать судьбу. Решила, что изменила этого мужчину совершенно? Посчитала себя непревзойденной покорительницей своенравных и непостоянных сердец? Чушь. Никогда так не считала. И на комплименты некоторых в свой адрес не покупалась. Все так. А жить-то с этим мужчиной предстояло долго и хотелось бы счастливо. Дьявол. «Тут так шумно, дорогая, я сейчас выйду в фойе, так что ты там говорила про отчима. А может, если он уверенно идёт на поправку нам взять и пожениться, можно даже там, у тебя, в Калуге. Всё, как хотели ранее, никого рядом, а только мы с тобой. Что скажешь? Алло! Ты что молчишь? Эй, Тони, ты ещё на связи?» «Здесь я, здесь». Она как вынурнула из толщи воды на поверхность. «Как раньше говоришь?» «Да? А почему снова молчишь, киса? В чем дело? И ты вообще где сейчас находишься, Тони?» И вроде бы его голос прозвучал с нотами волнения. Возможно, расслышал чужой смех. Это рядом на выход прошла компания парней. Они что-то обсуждали, а потом громко расхохотались. «Где? Где? В кафе!» Она поняла по голосу, что принялся хмуриться, а потом и вовсе стало ясно, что рассердился. «А почему там? Какого дьявола? Ты же поехала ухаживать за больным? Что-то в этом роде? Тони! Что за мужики там рядом с тобой?» «Вот как! Его задело присутствие рядом с нею мужчин!» Где-то она слышала, что из подобных лавеласов получались очень ревнивые и требовательные к жёнам супруге. А вот про их верность никто не говорил. Однако и почему-то представилась, как сидит в квартире Николая поздним вечером, одна, под зажженным торшером, неподвижно уставилась в стену напротив и держит вот так же телефонную трубку около уха. бр поежилась от такой картинки, А потом все же решилась на оправдание. «Коль, это просто встреча со школьными подругами. У нас компания из одних девчонок». «Да что ты говоришь? А сейчас ржали как они совершенно чужие мальчики?» Ха, «Скажешь, около тебя сейчас нет ни одной женщины?» Внутри у нее начало нарастать раздражение. Вот оно, первый раз проявилось такой наступающей волной даже когда поссорились перед походом в загс настолько сильным не было. Наверное, он почувствовал перемену в ней, иначе отчего взял такую глубокую паузу. Признаться Антонина ожидала оправданий вперемешку с гневом в ее адрес, чего-то подобного, но не следующих слов: А знаешь, я к тебе приеду. Так быстро, как только смогу. Да. Думаю, что дела здесь закончу быстро. Жди меня скоро, Тони и Киса. будь там аккуратнее. До встречи, любимая. Все. Отключился. За стол возвращалась в задумчивости. Девчонки могли бы пристать, от чего выглядела совсем не так, как положено невесте, только что поговорившись с любимым, но были на ее счастье очень увлечены разговорами. Они, стараясь перекричать музыку, заигравшую в зале, обсуждали теперь общих знакомых. Кто кем работал, когда женился, кто развелся, какие у кого дети родились. Голоса их звучали громко и звонко. Антонина покосилась на стол и поняла, что без нее успели принять по еще одному коктейлю. «Тонь, мы про тебя тоже не забыли. Вот твоя доза. Держи». «А вы с женихом детей планируете...» Быстро завести? Что значит, как получится? Это же серьезный вопрос. А твой парень, он серьезный? Ну, достаточно зарабатывает. Сможет ли обеспечить, если сядешь дома по уходу? И вообще, какой он, твой Николай? Красивый этот, столичный парень. Ну вот, опять понеслось. Снова сыпали вопросами. И обязательным среди них был вопрос о красоте. Да что ж такое-то, как будто замуж надо выходить за красавцев, а не за преданных и любящих мужчин. И вот же, первый раз избежала этого водопада чужого любопытства, а теперь так под него и угодила. «Внешностью Николая интересуетесь?» – взяла губами коктейльную трубочку, чтобы сделать с ее помощью большой глоток. А я вам сейчас попробую в зале найти похожего мужчину. Хотите? Ну-ка, ну-ка, захихикали подружки. Попытайся, а мы полюбуемся. Антонина развернулась на столик к залу и действительно принялась водить глазами по присутствующим мужчинам. И что же получалось? Никто не подходил. То низок, то высок, то худ, то толст а еще глаза не находила настолько выразительные. Тогда перевела взгляд на танцевальную площадку и решила там поискать похожего парня. Но не нравилось, как те двигались. Ничего интересного. Выходило, что она отыскала для себя нечто неповторимое. Но погодите, у Николая же был брат-близнец. Значит, таких непревзойденных мужчин могла насчитать двоих? И тут... Воображение неожиданно подбросило новый образ для сравнения. Нет, не в зале кафе. Именно в ее голове возник образчик мужественности. И кто это был? Как ни странно, Владимир. Темноволосый, кореглазый. Такой весь сильный. Про крепость его рук знала точно, ведь помнила, как поймал ее тогда под лестницей. Так перехватил поперек туловища, что не вырваться, не вздохнуть, и в воздух поднял, как пушинку. В движениях стремителен, ловок, пожалуй, пластичен, но в грациозности Николаю уступит. С Константином может быть и сравняется, но жениху нет, проиграет. У Кольки движения будто отточены. В общем, здесь ему не было равных. А вот что? Ум, как о нем судить, не знала. Не хватало информации, общалась же с сыном отчима совсем ничего. Вот если только достижение в бизнесе ему за честь. Мама Лиза говорила, что акулы еще та, и вроде бы была уверена в этом. Не зря же за их семейную фирму теперь так боялась, что Леру к этому мужику подпихивала. Да, Валерия. А ведь они неплохо смотрелись бы вместе – Владимир и Лера. Он выглядел на свой возраст и, может быть, чуть старше – такой солидный и уверенный в себе мужчина. А сестрица при нем смотрелась юной нимфой. Хорошенькая, смешливая, порокапризная, но всегда обаятельная. Такие девушки обычно нравятся солидным мужикам. А Лерка очень старалась маменькиному пасынку приглянуться. Так и льнула к нему и щебетала. Точно райская птичка. Заметно было, что не матери старалась угодить, а для себя хлопотала. Значит, мужчина ей нравился. А еще? Значит, надо было завязывать, сравнивать Владимира и Николая. Да, этот бизнесмен, похоже, был теперь занят. И не кем-нибудь, а ее сестрой. Значит, что? Табу. Не смотреть. Не смей смотреть в его сторону. Из головы надо было гнать, даже если мелькнул там на секунду. Тонь, ты чего так задумалась? Так где же парень, похожий на твоего жениха? Закопалось-то что-то, Антонина. Выдавай нам, давай, схожий экземпляр. Да, хоть бы вон тот, кивнула она тогда на молодого человека, который уже несколько раз оказывался в поле зрения. А ведь правда, за своими мыслями она сама и не заметила, что обменялась с ним продолжительными, пристальными взглядами. Ничего так мужчина, выше среднего по ее оценочной шкале мужского пола. Но вот он зря решил, что между ними установился зрительный контакт и шел приглашать ее на танец тоже зря. Не хотелось Антонине танцевать, настроение не то было. Поэтому и отказала. Парень, похоже, не обиделся, извинился и сразу как растворился в толпе танцующих пар. Только она его и видела. А там снова были разговоры с подругами, ни о чем серьезном. Компанию Антонина покинула первой. Вышла на крыльцо кафе, осмотрелась, решая, как добираться до особняка матери. Выходило, что надо бы брать такси, это же не в городскую квартиру ехать собиралась. Но свободная машина не приметила. Вот и пошла вдоль проспекта, надумав немного прогуляться, а там уже и проголосовать хоть таксисту, хоть частнику. Пройти спокойно удалось только сто метров, как рядом плавно притормозила машина, из стареньких Жигулей вышел тот самый парень, с которым не пошла танцевать недавно, от чего то сразу же напряглась, но мужчина принялся улыбаться и говорить что-то там, про желание подвести ее до дома и не успела расслабиться, как дальше пошли странности. На ее вежливый отказ тип убрал с лица радушную улыбку и схватил за руку. Смотрел ей в глаза, притянув к себе ближе, и уже серьезным видом произнес. «Садись в машину! Живо!» Уму непостижимо, чтобы нападал только за то, что отказала в танце. А еще и темень на город не отпустилась. Даже фонари не успели зажечь, а тут такое творилось. Вот и не верилось, что все происходило в заправду. Наверное, поэтому Антонина начала лишь слегка дергаться и отникиваться. Не поверила, что ее хотели силы запихнуть в машину. Все представлялось недоразумением, досадным. Прикусила губу и начала пятиться, вырывая у мужчины руку. Но тот совсем недобро рыкнул, ухватил теперь за подмышки и стал тащить. Вот тут и принялась сопротивляться ему осознанно. Отчаянно смело себя не ощущала, но легнуть в колено парня получилось. А потом еще удалось вывернуться из захвата. Оказавшись свободной, заметалась в нерешительности, куда кинуться дальше. Вот тогда и раздался скрежет тормозов еще одной машины, что резко остановилась рядом. «Лексус!» Из него выскочил Владимир. Мужчина вмиг оказался между Тони и напавшим на нее парнем. И тот моментально прекратил преследование, быстро развернулся к «Жигулям», запрыгнул сам в распахнутую дверь и был таков высоцкий кинулся было за ним да не успел и пяти шагов сделать в том направлении как машина оставила после себя только сизое облако выхлопов и что это было спросил когда уже подошел к тони ну да ты бледный и дрожишь давай-ка сядем в салон так удобно теперь можешь сказать кто так грубо тянул тебя в жигули не знаю какой ты сумасшедший наверное К ней стал возвращаться до речи, но еще лихорадила. Представь, я просто ему отказала, не захотев танцевать. Неужели? А знаешь, я бы тоже расстроился, если бы такая девушка меня проигнорировала. Белозоба улыбнулся, только вот Антонине нисколько не было весело. Скажешь тоже, нахмурилась, но больше своим мыслям. А ты как здесь оказался? Ехал мимо, пожал Владимир плечами. И, не скрою, посматривал в сторону того кафе. Ведь была же большая вероятность встретить тебя здесь. Дай, думал, присмотрюсь. Моей сводной черноволосой сестре ведь тоже надо поспеть к назначенному часу на ужин к матери. Мне крупно повезло, что так думал. Спасибо. Похоже, ты спас меня от чего-то лихого. Не стоит благодарить. Мне ничего не стоило испугнуть этого недоумка. Но как поступишь дальше? Заявлять о нападении станешь? Не вижу смысла, только время потеряем, да и нервы тоже. Представь, я так растерялась и испугалась, что с меня даже хмель слетел. Не могу представить, что он был. Вижу тебя исключительно правильной девочкой. Нет, хорошо. Продолжай дальше в том же духе, и мы подружимся. Ха, легко. Так что, едем к мадам Высоцкой тогда? Она мне телефон оборвала. Только она... Вот зачем спросила, делая прозрачный намек на сестрицу? Хотя что в том нехорошего? Смотришь, разведала бы, какие мысли имел этот отважный бизнесмен в отношении Леры. Нет, не только. Коротко глянул, как если бы хотел что-то скрытое в ней рассмотреть. Но быстро переключился на дорогу. Антонина ждала, что добавил бы еще что-то к сказанному. Не тут-то было. «Молчок!» И свое отношение к звонкам ее матери четко обозначил интонацией, с которой произнес ту короткую фразу. А вот к Валерии утаил. «Такой джентльмен! Или еще как-то надо было понимать это мужское молчание?» Но голову этим решила не забивать. Она у нее и так гудела после перенесенного стресса. «А вот и вы!» Младшая сестра вышла их встретить на подъездной дорожке. «Мы ждем!» Мама распорядилась стол накрывать вот только что. «И да, Володь, спасибо, что дал знать, когда будешь!» Антонина подметила, что сестре хотелось быть подле мужчины, вот и крутилась рядом, ожидая, когда он закроет машину. Ну, а ей самой тогда можно было уже идти в дом. На пороге повстречалась с матерью. «Что у тебя случилось? Выглядишь неважно». Бледные глаза какие-то потухшие. Опять со своим по телефону говорила. Я заметила, между прочим, что беседы с женихом нисколько не делают тебе настроения. Выходит, я была права, когда хотела отменить вашу свадьбу. Вот ведь теперь ты и сама начала понимать. Мама! Что мама? Ты бы себя со стороны видела, на привидение становишься похожая. Просто Антонине досталась недавно от чересчур настырного поклонника. Это сказала Владимир у нее за спиной. «И зачем надо было говорить об этом?» – бросила ему через плечо. Но успела еще отметить, что он с Валерией шел в паре шагов за ней, и сестра привычно висела у него на локте. «Если хочешь, чтобы я снова поблагодарила тебя за спасение, не стоит. Мне не было трудно, да и все равно ехал мимо». «Так вот почему вы приехали на одной машине, и ты, оказывается, герой, Володь?» А это уже защебетала Лера. И начала восхищенно засматривать мужчине в глаза. Расскажешь, как все произошло? Если только после ужина. Тоня тоже решила вставить слово. У меня и так аппетита почти нет. А эта история окончательно может его испортить. Вот останетесь без меня, и тогда... А куда ты, ты денешься? Вскинулась сестрица. Ты обещала остаться здесь, Антони, Недовольно пробурчала мать. Был к ней и третий подобный вопрос невысказанный. Она встретилась взглядом с Владимиром, и он посмотрел как-то так, а еще брови его слегка поехали на лоб. Мол, недостаточно ли приключений на один вечер? Да никуда я не собираюсь. Так получилось, что ответила сразу всем. Просто думала в беседке книгу почитать. В уединении. А, -а, -а мы ей помешаем, мам. А вот, оказавшись в беседке, тем вечером на книге сосредоточиться не получилось. Обстановка к чтению располагала благодаря приятному свету лампы, удобному креслу, и еще диванчик имелся, да и желаемая тишина вокруг была, но мысли уносили ее постоянно в Москву. И от этого испытала мучение, потому что голова грозила распухнуть от соображений. Что там делал Николай? Тревожные это были соображения. И от чего так происходило? Мать отравила их отношения своими высказываниями? Или следовало маме Лизе спасибо сказать за другое? Что всколыхнуло уже жившее внутри недоверие к этому мужчине? Не только ли она могла испытывать подозрения? А он? О, как-то все непросто было. Антонина за женихом знала вагон грехов. Он встретил ее в тот момент, когда... «Интересно», — проговорил, откинувшись к мягкой спинке диванчика и запрокинув голову вверх. «Это у нас все так сложно складывается? Или у всех так?» Никакого ответа услышать не предполагала, но он прозвучал. От неожиданности не вздрогнула, ведь это была частная охраняемая территория, только открытую книгу сжала в руках. «Жизнь вообще сложная штука», — на пороге беседки стоял Владимир. «А что в твоем королевстве неладно, принцесса?» «Ничего такого, с чем бы не справилась. А ты зачем здесь оказался?» «Вот», — шаль принес, — «твоя мама беспокоится, что ночью свежо, а я вызвался уберечь тебя от холода». А вот закутывать ее плечи в шерстяной палантин было лишним. Так Тоня подумала. Но возразить не успел, и мужчина действовал быстро, и как-то... Одним словом, ему трудно оказалось противиться. И еще он был ловок, и его забота от чего-то вызвала приятное чувство. Но почти сразу за ним пришла мысль, что сейчас должна была рядом оказаться Валерия. Или тогда Тоня не знала свою сестру. А вот и я все же знала. Да и думаю, на звезды немного полюбуюсь. Как-то само собой получилось, что Антонина подняла глаза вверх, куда и сестрица в тот момент уставилась. Хм, неплохо так. Дощатый потолок беседки смотрелся. Тогда я не стану, пожалуй, вам мешать наблюдать звезды. Собралась подняться, чтобы идти в дом. Вот и книгу уже захлопнула. Сиди, принцесса. Остановил ее скривоватой улыбкой на губах Владимир, и она от чего-то послушалась. Это мы нарушили твое уединение, извини. Поэтому сейчас и уйдем, да, Лера. Давай руку, детка, пойдем на небо смотреть в другом месте. Согласна? А что за место? Легко спорchnула младшая сестра. Тебе понравится. Чему-то тихо рассмеялся мужчина. На звезды смотреть, Лера, тоже лучше наедине. Или вдвоем? Почему-то интонация в его голосе Тони не понравились. Он что, над ними сейчас подтрунивал? Непонятно. Но мысли снова скакнули и вернулись к обещанию Николая скоро приехать. Обдумывая их, поднялась и медленно побрела на огне дома. «Энтони, задержись!» Вот как она не заметила на открытой террасе мать. Мне надо задать тебе пару вопросов. Только не начинай снова приставать с обсуждением Николая. И не собиралась. Проблема под этим названием, так поняла, скоро сама отвалится. Как это? А, намекаешь, что с глаз дало и сердце вон? Нет, мамулечка, Николай сказал, что бросит все и приедет. Так и сказал. Бросит. Или закончит с делами и приедет. Ах, да не напрягайся так. Вот ты меня стараешься держать на расстоянии от себя и своих чувств. А я же добра желаю и всегда только правду говорю. Повторяешься? Это звучало перед самым отъездом сюда. Да? Тогда на этом остановлюсь. Куда ты? Я же тебя еще не отпускала. Нет, о твоем Коле Костя и не собиралась речи заводить. Заметь, ты сама начала. «У меня голова сейчас болит за бизнес». «Значит, речь пойдет о Владимире?» «А я при чем? Его же ты поручила Лере. Стратег непревзойденный. И, по-моему, у них там все ладно. Если бы, — насопилась мать, — он играется нами, как кот мышами».